Шаляпин убеждался в правоте того, чему он научился у Мамонтова, глядя на игру лучших драматических актеров, беседуя с ними. От Ольги Осиповны Садовской Шаляпин услышал, «Автора надо уважать и изображать того уж, кого он захочет». И, прослушав урок драматической игры, преподанный ему замечательной актрисой, Шаляпин опять вспоминает упреки, посылавшиеся ему, и с чувством затаенной обиды пишет. Садовская не держала голос в маске, не опирала на грудь, но каждое слово и каждую фразу окрашивала в такую краску, которая как раз именно была нужна. И сделал для себя раз и навсегда правилом. Артист в опере должен не только петь но и играть роль, как играют в драме. В опере надо петь, как говорят. Впоследствии, когда школа, пройденная Шаляпином у Мамонтова, стала считаться школой Шаляпина, сам Шаляпин говорил. Я заметил, что артисты, желавшие подражать мне, не понимают меру. Они не пели, как говорят, а говорили, как поют. Вот что получилось от соединения двух дилетантов — Мамонтова и Шаляпина. Впрочем, влияние Мамонтова сказалось не только в опере. Несколько лет спустя, приглашая Саву Ивановича на генеральную репетицию «Синей птицы» в художественном театре, Константин Сергеевич Станиславский писал ему «Очень бы хотелось вас видеть в театре, как моего учителя эстетики». Письмо это не единственное. Станиславский не раз приглашал Мамонтова на генеральные репетиции в художественный театр. Но в приведенном письме наиболее конкретно и точно выражена та мысль, что именно в Мамонтовском театре зародились те эстетические принципы, которые стали потом одной из составных частей эстетических принципов художественного театра. Премьера Псковитянки состоялась 12 декабря 1896 года и прошла с невиданным еще до толи в частной опере успехом. Шаляпин стал чуть ли не кумиром московских театралов. Успех его в роли Грозного послужил сближению с Виктором Михайловичем Васнецовым, который часто приглашал Шаляпина в свой дом, выстроенный после приезда из Киева, в свою мастерскую, занимавшую весь второй этаж этого дома. Шаляпин был очень горд. Уж кто-кто, а Васнецов мог оценить достоинство исторического образа. Впрочем, не все восприняли игру Шаляпина и созданный им образ так, как Воснецов. Когда год спустя Псковитянка была показана в Петербурге, музыкальный критик «Нового времени», самый реакционный из русских газет, бронил и оперу, и игру в ней Шаляпина. А музыкальным критиком нового времени был тогда Михаил Иванов, Микеле, как иногда подписывал он свои статьи. Да-да, тот самый долговязый, немного нелепый и застенчивый рыжий Микеле, с которым Мамонтовы познакомились когда-то в Италии, восторженно влюбленный в музыку Микеле, так трогательно жаловавшийся когда-то Савве Ивановичу, что его музыка никому не нужна, что его никто не понимает. Неудавшийся композитор превратился в злобного критика. Он исполнял в музыкальном отделе Нового времени ту же незавидную роль суворинской шафки, какую в литературном отделе исполнял печально знаменитый Виктор Буренин. Я думаю, что критика и недоброжелательство профессии родственные, писал впоследствии Шаляп. Год 1896 подходит к концу. Не следует думать, что прошедшие 4 месяца сезона ограничились теми операми, о которых шла речь. Нет, репертуар был обширен, разнообразен, обилен, может быть, больше, чем следовало бы. Такое обилие было вынужденным. Оно диктовалось суровой необходимостью, о которой уже как-то говорилось, когда шла речь о первых в 1885 году спектаклях частной оперы. 9 сентября то есть на следующий день после Снегурочки, дана была Аида. Прежние декорации Коровина были рассчитаны для маленькой сцены театра Леонозова. Переписанные для большой сцены Солодовниковского театра, вспоминает Платон Николаевич Мамонтов, они на московскую публику произвели настолько благоприятные впечатления, что о них заговорили. Особенно понравилась декорация «Берега Нила». Встреченные аплодисментами. Мрачное подземелье храма с фигурами египетских богов, высеченных из камня, и самый храм были исторически верными и высокохудожественными. Публика, привыкшая к калеповатым фантастическим декорациям Большого театра, в антрактах громко восхищалась. Скептически настроенных голосов не было слышно. Положительные мнения о постановке были единодушны. Центральный государственный архив литературы и искусства. Это свидетельство одобрения публикой коровинских декораций очень важно для нас. Потому что если в середине 80-х годов публика часто попадала под влияние ретроградной и невежественной критики, то теперь эта самая критика, продолжавшая тянуть набившую оскомину песенку о декадентстве коровинских декораций, уже бессильна была, создать общественное мнение. Публика сама научилась отличать хорошее от дурного, прогрессивное от рутинного. Не пройдет и трех лет, как это поймут за правилы императорских театров, а позже всех прозреют официозные критики. 18 сентября была поставлена в первый раз опера «Сен-Санса «Самсон и Далила». Говоря «в первый раз», мы имеем в виду Москву, ибо в Нижнем Новгороде летом эта опера уже шла. Впоследствии, с 12 октября 1897 года, в ней с успехом будет выступать в партии старого еврея Шаляпин. 1 октября Шаляпин выступил в «Русалке». О том образе мельника, какой он создал, и об отзывах прессы уже говорилось. Через два дня, 3 октября, Шаляпин впервые в Москве исполнил партию Мефистофеля в Фаусте. В первых числах октября даны были «Демон», «Миньона», «Гензель» и «Гретель». «Демона» публика хорошо знала, а две другие оперы не произвели впечатления.